ЧЕТВЕРГ. Нарубить дерево, сделать лодку, продать ее рыбаку. Нарубить дерево, сделать лодку, продать ее рыбаку. Нарубить дерево, сделать лодку... Так выглядел для меня следующий день, по крайней мере, его большая часть. Совершенно понятно, что мне не хотелось заниматься такой скучищей, но я знал, что нам нужны изумруды для покупок, и терпел. Тем же самым занимался Ник, а Вика собирала урожай на полях и таскала его в деревню. В какой-то момент я так одурел от однообразия, что не сразу понял, почему лает волк. Только сложив в карман очередную порцию древесины, я обернулся и увидел, что наш пес гоняет по пушке скелета, да не простого, а в шлеме тыкви. «Тревога!» — заорал я, выхватывая меч. Теперь луки были у всех, но стрелял я все так же криво, мне больше нравилось драться в рукопашную. Нет, я не сомневался, что волк с легкостью одолеет этого бледнолицего, но тот вряд ли явился в одиночку. Догадку мою подтвердила просвистевшая над головой стрела. — Где? Что? — Ник завертел головой, блеснули его очки. А я ринулся туда, где в зарослях притаился костяной стрелок. Он успел натянуть тетиву еще раз, но я вовремя прыгнул в сторону, уклонился. А через мгновение был уже рядом с ним, и после нескольких ударов враг превратился в облако дыма. Когда со стороны полей прибежала Вика, мы всех уже одолели. Всего два скелета, сказала она. А шуму-то. Это были разведчики, возразил я. Их послал тот самый, без зрачков. Откуда ты знаешь? — влез Ник. — Тыквы заметил, из-за которых они не сгорали? — Ну, нет. И даже если они были, то что? — Почему с умными людьми иногда так сложно иметь дело? Особенно с теми, которые считают себя самыми умными. И у нас в классе есть отличница Маша, которая на всех остальных смотрит, как на глупых малышей, даже когда дело идет вовсе не об учебе. — А то... — кулаки у меня зачесались... что все скелеты были без такого украшения, кроме... Договаривать я не стал, знал, что он и так догадается. — Надо возвести вышку, чтобы наблюдать за окрестностями, — выпалила Вика. — Глупость! — Вооружиться и обзавестись доспехами, — возразил я. — Укрепить дом, — замахал руками Ник. — Ерунда! Ну как они не понимают, что без надежного снаряжения никакие строения не помогут? От злости мне хотелось прыгать и орать. Я даже ощутил, что быстро-быстро нагреваюсь, как засунутый в микроволновку кусок мяса. — Да вы, — начал Ник. — Стойте, — вмешалась Вика. — Мы сейчас поругаемся, как в прошлый раз. Хотите? Точно хотите? — Нет, — сказал я, а Ник помотал очкастой головой. — Тогда надо договариваться, — продолжила она, — и действовать только вместе. Но как действовать вместе, если каждый хочет чего-то своего, как в басне про лебедя, рака и щуку? Попробуем. Ник поправил очки. Башня не годится. Там должен кто-то стоять. Постоянно. Ведь так? Вика кивнула. А кто там стоит, тот ничего не может делать. Продолжил он. Одним меньше. Ну да. Она выпятила нижнюю губу и уставилась в землю. Теперь насчет доспехов. Ник посмотрел на меня. «Пока мы обходились без них. Сильно они нам помогут, если у нас не будет надежного убежища». «Да ты просто боишься! Хочешь построить бомбоубежище и отсидеться, как трус!» — выпалил я. «Помню я, как ты ото всех мобов бегал. Только ведь так никогда не победим!» Он засопел и поднял руки так, словно хотел меня ударить. В этот момент я даже бы обрадовался такому, ведь у меня появится повод стукнуть его в ответ. «Стойте!» — Вика вклинилась между нами. «Зачем ты такое говоришь, Алекс?» И тут мне стало стыдно. Конечно, Ник боится, ведь он самый младший среди нас, самый маленький и слабый. Только ведь и я боюсь, разве что не признаюсь в этом и все время показываю, какой я храбрый. А побить такую мелюзгу и вовсе не в радость. Это пусть Васька из второго подъезда детсадовцами в песочнице командует и думает, что он крутой и могучий. — Извини. Произнести это слово оказалось тяжелее, чем вырубить сто блоков древесины. Но я справился. — Я погорячился. Давай мириться. Можно ведь делать и то, и то, и доспехи добывать, и дом укреплять. — Можно. Ник все еще выглядел сердитым, но руки уже опустил. — Ладно, мир. Достаточно я лодок наделал. Пойду их продам и добуду новых книг. А вы как хотите. Мне снова захотелось крикнуть, что он собирается потратить изумруды на ерунду, но я сдержался. В конце концов, Ник заработал их сам, честно махал топором так, что может использовать свое, как хочет. Поэтому я просто кивнул. За день мне удалось сделать пять лодок, которые я обменял на пять изумрудов. Естественно, тут же отправился в лавку бронника и там взял себе отличный железный шлем. Надев его... Я ощутил себя настоящим рыцарем, могучим и грозным. Ух, берегитесь теперь, пауки и скриперами!» А Ник и правда приволок в дом несколько книг, над которыми и сидел, когда мы отправились спать.